Глава 13. Эффект домино. Адриана Бонд. Стоя посреди кабины машиниста, я пытаюсь мыслить трезво, но, откровенно говоря, едва сдерживаясь, чтобы обеими руками не схватиться за голову. Я только что переступила труп единственного человека, знающего, как управлять поездом, в котором я застряла, и только что выяснила, что приборная панель — выдала искру от пули небеспричинно. Приборная панель, на которой располагаются все основные механизмы управления поездом, откровенно пострадала. Как минимум половина центрального экрана выведена из строя. Бесполезно. Брайан с раздражением отбрасывает на кресло машиниста громко шипящую рацию, категорично отказывающуюся связывать нас с землей. Для начала предлагаю перенести труп в багажный вагон. И поговорить с проводницей. Вдруг она знает, как управлять этой штукой. Вернее, той ее частью, которая пока еще не вышла из строя. Услышав шум за спиной, я оборачиваюсь и сразу же вижу молодого парня с татуировкой на шее, остановившегося у трупа. Он сел в поезд с девчонкой-подростком. Никогда не любила подкрадывающихся Зэдди, так что мой голос прозвучал с откровенной строгостью. «Как зовут?» Джеред. В тоне парня прозвучал вызов. «Бери труп за ноги, Джаред». «За руки кто возьмет? С еще более отчётливым вызовом выдал он, явно желая продемонстрировать мне свое бесстрашие. «За руки возьму я», — откликнулся вышедший вперед меня Брайан. «Давай, хватай». «Переносим в багажный вагон». «Погодите». Вовремя спохватилась я. «Необходимо предупредить пассажиров». Люди были не в восторге от предупреждения о том, что сейчас мимо них будут выносить труп. Но какой у них был выбор? Седовласый мужчина лет 60, пассажир бизнес-класса по имени Остин, сразу же схватился за сердце и начал глотать какие-то таблетки. Двух детей в вагоне среднего класса беременная женщина усадила рядом с собой и, накрыв их головы пледом, сказала им не высовываться, пока это не будет разрешено. Вовремя же я вспомнила о необходимости предупредить всех о нашей нелегкой задумке. Как только я дала добро, Брайан и Джаред начали нести труп по проходу. Все старались не смотреть на происходящее, отворачивались и жмурились. Всем было не по себе. И мне тоже. Даже напускная смелость Джареда слетела прочь, стоило только ему взяться за вытянувшиеся ноги машиниста. И только Брайан оставался в подозрительно ровном настроении. Трупы строили слева от входа в багажное отделение, за перегородкой, заполненной чемоданами. Так что Зет Руст не мог лицезреть его каждую секунду предстоящей ему несладкой поездки. Хотя, подозревая убийце, было бы полезно видеть результат своих деяний, от которых он сразу же заворотил свой нос, стоило ему только увидеть, что именно мы принесли практически ему под бок. Стоило нам определиться с размещением трупа, как Джаред сразу же ретировался в туалет, то ли мыть свои руки, то ли справляться с тошнотой, а я и Брайан, протершие свои руки дозой общедоступного антисептика, размещенного в коридоре, заглянули в купе обслуживающего персонала. Хильда с серым лицом лежала на разложенной койке. Рэббл осматривал ее зашитый, но все равно, продолжающий кровоточить бук, Бенджамин стоял на коленях и искал что-то в открытой аптечке. «Как она?» — первым подал голос Брайан. «У неё коагулопатия». Неприятно обеспокоенным тоном отозвалась Рэббл. «Что это значит?» «Нарушение работы системы гемостаза». «А простыми словами...» Почти раздраженным тоном отозвалась я. Ее свертывающаяся система крови нарушена. Это значит, что кровотечение будет очень сложно остановить. Ясно. Потеря крови будет большой. Хреново. Хильде, скажите, вы знаете, как управлять поездом? Мой вопрос в текущей ситуации мог бы показаться циничным, но я спешила узнать, способную спасти нас информацию до того, как источник этой информации, впадет в беспамятство. Так что нет, это не цинизм, это забота об общем благе. Хильда отозвалась хриплым и очень сухим голосом. «Нет, я не знаю, как управлять поездом. Вот ведь нам необходимо сменить курс после праги». Снова заговорил Брайан, и я замерла. «Это еще что за новости?» Хильда продолжила хрипеть. «До Праги путь чист, но важно не отклоняться от расписания, чтобы не столкнуться с другими поездами. А дальше? Там пути могут быть заняты другими рейсами, ведь маршрут не согласован». «Есть проблема похуже», — снова заговорил Брайан. «Очевидно, не я одна решила смело проявлять храбрость, которая со стороны... Выглядит точь в точь как цинизм. Пострадала приборная панель. Рычаг, отвечающий за открытие и закрытие дверей, серьезно поврежден. Есть подозрение на то, что его заело. Ближайшая остановка. Через двадцать пять минут. Хрипотца Хильды все больше настораживает. В этом рейсе открывается только та дверь, «Через которую вы совершили посадку. Если не успеете починить рычаг, дверь автоматически откроется в момент остановки». «Я инженер», — вдруг подал голос Бенджамин, при этом уверенно поправив очки на свои переносицы. «Я могу попробовать починить, но мне понадобятся инструменты». «Инструменты есть в багажном вагоне» вновь включилась хильда, но теперь ей стало откровенно тяжело дышать в больших пластмассовых ящиках черного цвета с красными застежками они установлены в самом конце вагона рядом с огнетушителем я брайан и бенджамин вновь отправились в багажный вагон на сей раз чтобы не оставить у нем что то а забрать Необходимые ящики удалось найти сразу. Бен уже спустя пару минут откопал чемоданчик с какими-то нужными ему инструментами, хотя предупредил, что до осмотра повреждений не может с точностью знать, какой именно инструмент ему может понадобиться. Пристегнутый к перекладине Зет Руст молча наблюдал за нами, но, по его взгляду, было понятно, что в следующий раз, если такой состоится, Он заговорит с целью убедить нас в том, что он может быть нам полезен. Неужели и вправду не террорист, а просто любитель кокаина? Хотя второе не отменяет первое. Разве террористы не могут быть ценителями наркотиков? Напротив. Еще до того, как мы перешли из багажного вагона в вагон среднего класса, я услышала заунывное и душераздирающее громкое мяуканье кота. Бенджамин прошел по коридору, не обратив внимания на беременную владелицу шумного животного, взявшуюся опекать двух его детей. Брайан тоже прошел мимо. А я вдруг не выдержала и, остановившись, сказала прямо в глаза женщины. «Есть способ заткнуть это животное». Женщина растерялась, заморгала своими красивыми карими глазами и выдала совершенно наивным тоном. «Он просто нервничает, не привык к переноскам». «Так выпустите его!» Неожиданно раздался раздраженный голос впереди меня. И в этот момент я заметила, что Брайан тоже остановился в коридоре, будто ожидая меня. Не желая заставлять ждать себе, я последовала за Брайаном, и мы вдвоем нагнали Бенджамина, когда тот уже входил в кабину машиниста. «У нас меньше двадцати минут до остановки». Сразу же начал давить Брайан, мимолетом посмотрев на свои брендовые наручные часы. «Двери не должны открыться». «Ясно». «Сделаю все возможное». Уже залезая под приборную панель, глухо откликнулся Бенджамин и сразу же замолк. Не прошло и пары секунд, как я неосознанно схватила Брайана за оголенное предплечье, возможно, перепутав его со своим. И я, и он были одеты в черные рубашки, и у меня и у него рукава были закатаны до локтя. Так что это телодвижение... Вышло само собой. Однако я совсем не почувствовала неловкости, потому что мне было не неловко и даже не страшно. Это было другое состояние. Поезд стал замедляться, Очевидно, потому что мы приближились к городу, который уже встречал нас очередным пожаром. По причине панорамного обзора из кабины машиниста Наблюдать за катастрофой оказалось более жутко. «Всё пылает», — нервно прошептала я, уже отстранив руку и кожей ощущая, что мы приближаемся к открытому пламени, через которое должны будем прорваться. «Люди», — осевшим голосом произнес Брайан, и мое сердце больно врезалось в ребра. «И вправду, люди. Целая толпа людей». На перроне, который пока еще не охвачен огнем, и к которому мы вот-вот подъедем вплотную, живые люди. И целый легион люксов над их головами. Они начали падать и спрыгивать с перона еще до того, как мы приблизились вплотную. Первым спрыгнул крупный мужчина. Дальше люди стали прыгать один за другим. Это было настолько ужасно, что в момент, когда темнокожая женщина врезалась лбом в лобовое окно и оставила на нем огромный кровавый след, я подпрыгнула на месте и закрыла ладонями лицо. Что они творят? Они ведь буквально бросаются на поезд, пробивают свои черепа, ломают свои кости, выбивают свои зубы. Мы проехали по краю всего перона ровно за 15 секунд но казалось, бы, это длилось целых пятнадцать часов. Суицидников было так много, что в какой-то момент поезд начало шатать из стороны в сторону. Я всерьез испугалась риска слететь с верхних рельсов, как вдруг все наконец закончилось. Обезумевшая толпа осталась позади, хотя я этого все еще не замечала». Перед глазами продолжали стоять безумные выражения лиц мужчин и женщин, молодых и стариков. На лобовом окне и даже на боковом правом остались следы крови от размаженных человеческих голов. Почувствовав прикосновение к плечу, я резко вздрогнула и посмотрела на Брайна, в этот момент смотрящего на меня в упор. «Эти твари не повреждают обшивку и не проходят сквозь нее». Внутри поезда мы в безопасности. Ненадолго. Следующая остановка через 14 минут. Бенджамин не успеет починить рычаг. Дверь откроется, и мы умрем. Мы не умрем, обещаю. Он произнес обещание с таким выражением в голосе, будто словно обещал прикрыть меня от пули своим телом. В такие обещания волей-неволей веришь в моменте. Но только в моменте. Так-то у меня всё очень плохо с доверием.